Глава 13. Эротическая кухня или диета Казановы. Дорогой доктор, я хочу посвятить новогоднюю ночь сексуальным забавам. Какие блюда и продукты вы порекомендовали бы для повышения потенции? Игорь, 25 лет, Хабаровск. Существуют разнообразные продукты, их называют афродизиаками, которые могут увеличить вашу сексуальную выносливость и возбудимость. В своеобразном хит-параде возбуждающих блюд на высших ступеньках представлены дары рек, морей и океанов, содержащие фосфор. Рыба, мидии, икра, устрицы, креветки способствуют повышению потенции. К животной группе афродизиаков относятся яйца различных птиц – куриные, гусиные, перепелиные, а также кисломолочные продукты и дичь – рябчики, перепела. К растительной группе относит корень имбиря, женьшеня, золотой корень, фенхель, грибы, петрушку, черные бобы, тыкву, морковь, ревень, фиги, орехи всех видов, мед, шафран, некоторые сорта жгучего перца, изюм, гранаты, груши. Все продукты, естественно, должны быть свежими и высококачественными. Помните, дорогие друзья, праздничный стол более всего украшает разнообразие. Смелее используйте всевозможные приправы, соусы, пряности, которые смогут придать кушанию аромат новизны. Проявляйте больше фантазии и вкусов приготовлении блюд и их сервировки. Только тогда ваш новогодний стол будет вкусным, красивым и возбуждающим. Мой приятель регулярно дарит мне шоколадки. При этом он утверждает, что шоколад влияет на сексуальность. Так ли это на самом деле? дарья 18 лет, Минск. Если верить публикациям в западной печати, это действительно так. К примеру, британские медики установили, что шоколад содержит вещества, аналогичные тем, которые вырабатываются в организме в момент оргазма. Кроме того, они пришли к выводу, что именно по этой причине шоколад – отличное средство от женских истерик. Выпускается ли в мире пиво, увеличивающее либидо? Антон, 20 лет, Калининград. В Германии выпускается пиво, содержащее вытяжку из икры-пираньи, что, по мнению немецких медиков и потребителей, усиливает либидо. Уважаемый доктор слышал от приятеля, что мята влияет на потенцию. Так ли это на самом деле? Анатолий, 18 лет, Томск. Медики не относят мяту к числу мощных афродизиаков, хотя она входит в состав некоторых компонентов, влияющих на потенцию, как вкусовая ароматическая добавка, но не оказывает заметного действия на механизм эрекции. Тем не менее, народная молва приписывает ей возбуждающие свойства. Доктор, я люблю на сон грядущий выпить чашечку ароматного чая, после чего быстро засыпаю и сплю глубоко. Но ну вот проблема, часа через два приходится вставать по малой нужде. Можно ли с помощью каких-то народных средств отдалить процесс мочеиспускания до утра? Хочу добавить, что регулярно проверяюсь у врача. Почки и мочевой пузырь у меня абсолютно здоровые. Заранее благодарен. Максим, 20 лет, Новгород. Можно попробовать пить ваш любимый чай с курагой. Она является прекрасным естественным абсорбентом и поможет вам спокойно проспать до первых петухов. Правда ли, что водка – хороший афродизиак? Евгений, 18 лет, Златоуст. Алкоголь раскрепощает, снижает зажатость, но никак не способствует потенции. Более того, он понижает порог чувствительностей и смазывает картину приятных ощущений во время прелюдии и сексуального акта. Вспомните фразу гениального Шекспира: Алкоголь возбуждает страсть, но снижает способность ее удовлетворить. Расскажите, пожалуйста, поподробнее об отической кухне. Какие продукты следует употреблять для повышения потенции? Заранее благодарен, 28 лет, Тамбов. К числу возбуждающих средств можно отнести такие продукты, как мидии, устрицы, морские ежи и коньки, икра, особенно лосося и киты, парная телятина и оленина, мясо птицы. Сельдерей, один из наиболее употребляемых афродизиаков, является составляющей частью многих эротических кулинарных рецептов. Особенно полезен молодой сельдерей сорванный с грядки за несколько часов до употребления. Овидий предлагал рецепт любовного напитка, состоящего из яиц, лука, мёда и травы, называющейся «дикая горчица». Лук применялся розовый. Для этих целей подойдет и фиолетовый лук. Во времена Авидия утверждалось, что яичница с розовым луком способна пробудить эротические чувства даже у тех, у кого они уснули много лет назад. Латинский поэт Марциал добавлял к рецепту Авидия чебрец. Альцифрон, описывая пиршество, организованное греческими жрицами любви, перечислял такие продукты, как ломтики мяса молодого козленка, куриное мясо, свежесваренные яйца, улитки, куропатки, сельдерей и салат латук. Одна из самых популярных книг 15 века рекомендует, чтобы получить мощный толчок для успеха в любовных отношениях, Полезно съедать каждый день натощак один яичный желток или же три дня подряд есть лук и яйца, тогда вы сами будете поражены появившейся в вас силе и фантазии. Абрикосы, персики, вишня и черешня также имеют отношение к эротической кухне, ведь они выводят шлаки и содержат сбалансированный набор витаминов. Фрукты вообще можно считать мужской пищей. Уникальность ананасов и гранатов Для активизации сексуальной деятельности замечено еще в глубокой древности. Так, на Востоке зерна граната рекомендовали мужчинам накануне Ночи любви.